Глава десятая. Беладонна. Да, похоже, не зря на в Академию отправляет. Хлопнула себя по лбу, когда спустя полчаса мимо пронесся братец в промежуточной демонической ипостаси. Золотистые рога, белоснежный, с перламутровым отливом кожистые крылья и даже хвост — все было теперь гламурно-розового цвета ядовитой фуксии. Блондинистая шевелюра брата тоже обзавелась цветными прятками. Как на мой вкус, вышла довольно симпатично. Прервав танец Азариуса и Литы, брат бросил нечитаемый взгляд на девушку и утащил рыжеволосого демона на ближайший балкон. Спустя два такта оттуда донесся жуткий грохот. Стражи перекрыли вход мгновенно, но их легким движением руки смела Елизара. Мама быстро успокоила всех, кто успел переполошиться, и бал продолжился, а к нашему с девчатами столику вновь потянулись гости с подарками. Каждому я должна была улыбнуться, как учили, и выразить благодарность. В основном мне дарили ювелирные украшения, часть из которых являлись артефактами. Подарочные издания древнедемонических сказаний и легенд семи миров, как по мне, дорогие бестолковые полисборники – и кукол ручной работы, в которых я не играю с трех лет, а точнее, с тех пор, как впервые взяла в руки ученический деревянный меч. К сожалению, тех, кто дарил действительно классные подарки, было мало. И среди них, я надеялась, окажется папин друг. Как оказалось, не я одна выискивала в толпе герцога Эртуара. «Руар, я так соскучилась, дорогой, почему не сказал, что вернулся?» Повисла на демоне дочка одного из членов совета владыки. Фу, как можно так навязываться! Поморщилась Оля, также ставшая свидетельницей постыдной сцены. Неужели она не понимает, что неинтересно ему? Покачала головой Агния. На что только рассчитывает? Он мой! Ревниво зарычала внутри меня и Постась. Герцог? Изумленно уставились на меня подруги. «Да при чем тут Руар? У него в руках подарок для меня. Он ко мне шел, чтобы его подарить, а это мымра груддастая». Сама не заметила, как сила вышла из-под контроля, и платье на моей сопернице за внимание Руара вспыхнуло. «Хорошо быть уникальной демоницей с ведьминским даром». «Ай, что происходит? Руар, спаси!» — заверещала она. «Что-то герцог не торопится помогать, придется самим». Усмехнулась Марго, призывая свою силу. Чаша с пуншем, подхваченная воздушной стихией, повинуясь движению ее руки, солевитировала с фуршетного стола и опрокинулась на визгливую особу. Эртруар успел отойти в сторону и накрыть себя щитом. Эх, надо было и чашу ей на голову сбросить. Ольга проследила за тем, как опозоренная демоница бросается прочь из зала, оставляя на полу липкие следы. «Нет», — покачала головой Агния. «Тогда герцог накрыл бы щитом и ее». «Тссс! Он идет сюда! Тихо!» Шикнула я на подруг, и максимально невинно и широко улыбнулась Эртруару. «Добрый вечер, Ваша Светлость! Рада видеть вас!» «Ваше Высочество!» Руар учтиво склонил голову. «Я не умею произносить длинные пафосные речи. Прямо как мои братья» фыркнула себе под нос и сказала чуть громче. «Это даже хорошо, что не умеете. Я за сегодня уже наслушалась на сорок лет вперед. В таком случае герцог принял немного растерянный вид. «Примите от меня подарок. Надеюсь, он придется вам по душе». По ощущениям, у меня в руках оказалось что-то твердое и прямоугольное. Желание разорвать упаковку оказалось столь велико, что скрыть его не вышло. «Только пожалуйста». «Открывайте не здесь». Он положил руку поверх моей. Она оказалась обжигающей горячей. «Хорошо», — тяжело выдохнула я, борясь с искушением. «Ваша светлость», — вмешалась Марго. «А можете сказать, что с котиком, которого мы...» Она осеклась, поглядев по сторонам. «С ним все в порядке, можете не волноваться. Я позаботился, чтобы кот ни в чем не нуждался». «У него теперь появился домохозяин?» Руар кивнул, а подруга, кажется, не на шутку расстроилась. «Эх, а я хотела его себе оставить. Я бы даже тетю Валю уговорила». Герцог никак не прокомментировал слова Марго и посмотрел куда-то в сторону фуршетных столов, после чего нахмурился и, еще раз поздравив меня с праздником, поспешил к какому-то рыжеволосому юноше, активно налегавшему на угощение». Парень выглядел расстроенным и даже жалким. Мне пришлось отвлечься, потому что подоспели с поздравлениями другие гости, в том числе Михаил Балаев, еще один близкий друг родителей. А когда вновь повернулась, ни герцога, ни того юноши в зале уже не было. — Вам не кажется, что пора исполнить вторую часть плана? — спросила Агния, кивая на задумчивого и растерянного Люциуса. Брюнетистый братец, пользуясь тем, что Каен на балу больше не появлялся, глушил уже пятый бокал эльфийского. «Да, пожалуй, пора», — согласилась я. Вынула из складок платья последний флакончик с активирующим зельем и отдала его Марго. Стихийная ведьма открыла пробку и капнула себе на ладонь. Не касаясь кожи, над ее рукой застыла маленькая прозрачная капля повинуясь приказу подруги, она взмыла вверх, а затем, огибая гостей и слуг, устремилась к Люциусу, чтобы впитаться в рубашку. Если бы Каин не выпил за него зелье, было бы эффектнее. Но растерянный Эл, не понимающий, куда делась его одежда, был не менее забавным, когда остался в одних зачарованных трусах с изображением миниатюрных танцующих дракончиков. Их зелье не уничтожило. Фант с заданием подкинуть эти трусы Люциусу в комнату выпал Ольге. Другие предметы гардероба брата темная ведьмочка усушила отложенным заклинанием до детского размера. Найдя меня взглядом, Эл покачал головой и неожиданно рассмеялся. «Я тебе это однажды припомню», — пообещал он, правневшись с нами. «Сколько зелья откровений будет действовать?» «До полуночи». Призналась я, не удивляясь тому, что брат распознал шалость. Люцу столько с виду был шалопаем, но на самом деле он очень сообразительный, когда ему это надо. А то, которое выпил Каин, Неделю, вырвалось, само собой. М да. Но, с другой стороны, сам виноват. Зелье откровений еще осталось. Я кивнула поздно, сообразив, что не могу соврать брату как раз таки из за действия того самого зелья вот надо же было самой попасться на собственной шалости но ну, ничего будет мне уроком отличная вещь кстати я даже должен поблагодарить вашу банду за него братец больше не выглядел расстроенным напротив отчего то расплылся в довольной улыбке забирая у меня пузырек я сначала не понял с чего бы все мои лю Паси вдруг решили дружно исповедаться. Неприятно было узнать, что с тобой встречаются только из-за титула, а не из-за неотразимой харизмы. А некоторые — и не только с тобой. Спасибо, сестренка. Не забудь отложить мне кусочек торта. А у меня появились неотложные дела. Чмокнув меня в щёку, Люциус модельной походкой, не забывая поигрывать мускулами, гордо удалился из зала, даже не пытаясь прикрыться. Бал закончился за полночь салютом и огромным тортом высотой в полтора моих роста. Чтобы задуть свечи на его верхушке, мне пришлось подлететь на крыльях. Все подарки перенесли в мою комнату, но лишь подарок герцога я остаток праздника не выпускала из рук. Оставшись в спальне с девчатами, его распаковала первым. Каково же было мое разочарование — когда в руках у меня оказалась большая подарочная книга сказок для девочек. Ну вот, и он туда же, расстроенно швырнула подарок Руара на кровать, едва не попав в развалившуюся на ней Ольгу. А я так надеялась. Ладно тебе, белка, книга тоже хороший подарок, наверное». Агния с сомнением покосилась на гору практически таких же сборников, отличающихся лишь обложками. «А почему она не открывается?» «Что?» Я обернулась. Темная ведьма вертела книгу, но та никак не желала поддаваться. «Тут какое-то мудреное заклинание, настроенное на тебя», — сделала вывод она. «Я могу попробовать его снять», Но оно настолько странное, что я в лучшем случае до утра проковыряюсь. Лучше сама попробуй. То, что на первый взгляд я приняла за книгу сказок, на самом деле оказалось тайником. Крышка поддалась мне сразу, стоило коснуться. Когда я увидела, что внутри, то не смогла сдержать восторженного визга. На обитой бархатом подложке лежали парные саи искусной работы.